Зал еще секунду нема дивился на освещенные квадраты игрового поля, на обнимавшихся игроков сборной земли, а потом словно шторм обрушился на дворец спорта. «Спасибо», — сказал тренер с грустным восхищением, обнимая Ивана последним. «Мы не ошиблись в тебе, брат. Спасибо». Думаю, едва ли я когда-нибудь еще увижу такую игру. Лишь после такой отдачи ты имел право... Он не договорил. Я понял, кивнул Иван. Лишь играя на пределе, я имел право увидеть то, что увидел. В этот момент Иван любил всех. И возвращение домой уже не вызывало в нем отчаяния несмотря на перспективу остаться в своем времени калекой на всю жизнь. Его дружно оторвали от пола и подкинули в воздух. На буфете часы пробили десять часов вечера. Иван очнулся и поднял голову, не узнавая привычной обстановки. Он сидел на корточках на полу, в плавках, с полотенцем в руках. Странно. Подумал он с недоумением. «Странно, что я это помню. Они же должны были ампутировать в мозгу всю информацию о будущем. Забыли? Или все снова сводится к банальнейшему из объяснений?» «Сон?» Иван встал, сделал шаг к двери, и... Жаркая волна смятения хлынула в голову, путая мысли и чувства. Он не хромал. Нога сгибалась свободно и легко. Мышцы были полны силы и готовности к действию. Тот душевный подъем, который сопутствовал ему во время пребывания в далеком трехтысячном году, не покинул его. Значит, все это случилось наяву? Он присел, пряча запылавшее лицо в ладонях. С минуту находился в этой позе, потом с криком подпрыгнул, достал головой потолок. Дом был старый, и потолки в нем высокие. Остановился и подумал. А если они в самом деле забыли? На радостях. Чего не бывает в жизни? Может быть, возвращением ведает тот же виамфант Даниил, а он всего-навсего робот, машина. Взял да испортился. У меня же остались все знания и навыки спортсмена, который может родиться только через тысячу лет. И если я начну в своем времени проявлять эти чудовищные способности, я изменю реальность, говоря озимовским языком. Но и влип. Никому ведь не скажешь, не пожалуешься и не посоветуешься. Что же делать? Иван снова подпрыгнул, вымещая на теле растерянность и злость. И в этот момент в комнату без стука вошла мать. Ваня, прошептала она, схватившись рукой за горло. Прости, что без разрешения, мне показалось, ты прыгал? Ты уже не что с тобой? Иван обнял её за плечи, привлёк к себе. «Все в порядке, мам, не пугайся. Я скрывал от тебя, боялся проговориться раньше времени. Просто я тренировался, лечился и... нога начала понемногу сгибаться». Признание звучало фальшиво, но мать поверила.